Глава 43. В голове у Джека бухало от каждого хлопка лопастей вертушки, а ослепительные солнечные блики в водах залива лишь усугубляли дело. Даже солнечные очки почти не притупляли жалящее сияние. Сидя рядом с пилотом, он прикрыл глаза, чувствуя, как накатывает дурнота. Обычно его не укачивает, но в данный момент желудок отзывался на каждый крен и подъем вертолета. Прижав взмокшие ладони к коленям, он сглотнул желчь. Почти на месте! раздался в наушниках голос пилота. Открыв глаза, Джек увидел впереди нефтяную платформу, смахивающую на ржавого черного динозавра, чаще всего вырваться из асфальтовой топи. Вертолетную площадку отмечал рисунок мишени. Буровики суетились внизу, как муравьи. Поднявшись с заднего сиденья, брат Лорне просунулся между Джеком и пилотом. Джек обернулся к нему. Вместе с парнишкой в пассажирском салоне находились Рэнди и два человека из команды Джека — Мак Хиггинс и Брюс Ким. Мак выглядел в точности как марка грузовиков, в честь которой его назвали. Массивный, с бритой головой и нависающим лбом, смахивающим на капот тягача. В данный момент он пожелывал незажженный окурок сигары, разглядывая буровую внизу. Его напарник, жилистый корео-американец с длинными черными волосами, не спадающими на его темные глаза, со своей оливковой кожей и мальчишеской наружностью смахивал на младшего брата Брюса Ли, да притом не уступил бы ему в бою. Джек выбрал этих двоих, а своего заместителя, Скотта Нестера, оставил прикрывать их задницы в Новом Орлеане. Заодно Скотт должен держать Джека в курсе любых официальных откликов от начальника сектора Пакстона. Но в остальных отношениях они здесь могут надеяться только на себя. Почти. «Рэнди только что получил весточку от своих друзей», — сообщил Кайл. «Их катер уже направляется на юг». Джек кивнул. Это обрать их Тибадо. Эта парочка позаимствовала у одного из кузенов прогулочный катер, обычно сдаваемый на прокат для глубоководной рыбалки в заливе. На буровой пассажиры вертушки разделятся. Джек со своей командой полетит на гидросамолёте, а Рэнди с Кайлом на вертолёте отправятся навстречу катеру братьев Тибадо. Намеченная атака на Лост-Иден-Ки будет скоординированным ударом по двум направлениям на закате. Джек изучил морскую и спутниковую карты цепочки островов. Сейчас он сунул обе в сложенном виде подмышку слева, чтобы еще раз изучить по пути к платформе, но паровой молот в мозгах и трепыхание желудка этому не способствовали. План не так уж сложен. Войти, найти Лорну, выйти. Согласно спутниковым картам, главная вилла расположена на западной оконечности острова. Как только солнце сядет, Джек со своими людьми устроит десант с моря на дальнем конце, где темнее и меньше шансов попасться кому-либо на глаза. С расстояния мили вся команда в водолазном снаряжении, с оружием, в герметичных мешках спустится в море, с помощью подводных скутеров доберется под водой до восточного побережья острова, а дальше по суше. Тем временем Рэнди и остальные неспешно зайдут на своем прогулочном катере в бухту возле виллы на другом конце острова, чтобы отвлечь внимание от высадки команды Джека. Тибадо припасли на катере целый арсенал, вплоть до реактивных гранатометов. Джек не потрудился интересоваться, каким образом Тибадо заполучили такую уйму вооружения, прекрасно зная, что не стоит. Родословное Тибадо уходит корнями 18 XVIII -е столетие к лихим карибским пиратам, сущему бичу островов. И, как поговаривают клан Тибадо, не до конца расстался со своим пресловутым прошлым. Так что Джек, немало не заботясь о том, как братья заполучили этот арсенал, просто порадовался тому, что он есть. Прогулочный катер остановится в бухте, разыграв полетевший двигатель, с дымом, валящим из машинного отделения, пребывая в готовности дать залп из всех орудий, если потребуется помочь атаке Джека. Но одна деталь по-прежнему неизвестна. Живали еще Лорна. До сих пор суматоха приготовлений не давала Джеку зацикливаться на страхе за нее. Но в полете, когда больше нечему было отвлечь его внимание, в груди у него разгорелся настоящий пожар. Хотя прошли всего сутки с той поры, как они встретились у Траулера, Лорна успела отыскать местечко в его сердце. Может, дело просто в совместных воспоминаниях, но у него сложилось иное ощущение. Джек представил ее синие, как море глаза, ее песочно-желтые волосы, на кончиках выгоревшие от солнца до белизны. Припомнил, как она прикусывает нижнюю губу, когда задумывается. Улыбка, изредка вспыхивающая на ее серьезном лице, озаряет черты, как солнце, проглянувшее сквозь тучи в пасмурный день. Эти и другие воспоминания пронеслись у него в голове, как череда вспышек стробоскопа но помнил он ее и из другой жизни, по ту сторону темной стоянки, навзничь, в окружении черных теней, с грубым смехом обрушивающихся на нее. Тогда он ее спас, но и подвел в равной степени. С этим последним воспоминанием Джека внезапно охватила ярость, заслав с собой весь свет и прогнав тошноту. Такой свирепости он не ощущал еще ни разу в жизни. В раке он участвовал в яростных перестрелках, попадал в кровопролитные засады. Но стоило ему представить Лорну, как в нем извергся вулкан первобытной ожесточенности. Ему хотелось рвать врага зубами, крошить кости, рвать на части голыми руками. Все, что угодно, только бы защитить ее, но уже не по-мальчишески, а по-мужски. Забыв обо всём на свете, Джек подскочил, когда полозья вертушки коснулись вертолётной площадки буровой. Он даже не заметил снижения. Двери распахнулись, и остальные повалили наружу. Джек на минуточку задержался на сиденье, давая крови утихомириться. Почувствовал, как она вскипает, достигая пика, а затем успокаивается. И, наконец, открыв дверь толчком плеча, присоединился к остальным. Он не стал отвергать то, что ощутил, но и не позволит этому возобладать над собой. Его ждет работа, но отчасти он еще и опасался слишком пристально взглянуть на источник, стоящий за этой яростью, на воспламенившее его нежное чувство, погребенное в самой глубине сердца. Только не сейчас, пока она не будет в безопасности.